«Идеальный». Обожаю 21 век. Ричард стоял в черных штанах, которые идеально подчеркивали его идеальную фигуру. Оливия добавила бы еще больше слов «идеально», но решила сбавить обороты в комплиментах Ричарду. Ее странный и неожиданный спутник воспользовался приложением и заказал одежду из интернета. На ее предложение пойти в клуб в образе умалишенного в смирительной рубашке Ричард вежливо ответил отказом. Рано или поздно его все же раскроют, и папарацци будут прятаться за каждым углом в ожидании обличающих его прекрасную репутацию фото. Он должен, он хотел выглядеть хорошо. Он вложил слишком много трудов в свое тело, чтобы не иметь возможности им похвастаться. Оливии же оставалось только лежать на кровати в белой футболке не по размеру и огромных шортах Ричарда. И смотреть, смотреть, смотреть, как заманчиво двигаются его косые мышцы на теле. Неожиданный стриптиз в восемь вечера взбодрил не хуже кофеина. Когда белая рубашка обняла смуглое тело, она стала благодарить производителя за покрой, будто специально созданный для Ричарда. Идеальный. «Я взял на себя смелость и заказал тебе 44 платья». У Оливии изо рта выпал бутерброд. «Ну, я не знал точно, что тебе понравится, и решил взять, ну, всё самое красивое и дорогое. Мне кажется, ты любишь яркое и блестящее, экстравагантное. Хотя не хочу вешать ярлыков на тебя. Могу заказать нам два мешка из-под батата». «Не стоит. Мне нравится твой костюм. Хорошо сидит». С нажимом сказала Оливия и даже не потеряла последнее самообладание. Шутки кончились. Она резко поняла это, когда услышала, сколько платьев ей купил Ричард. Он бегал за ней по всему Нью-Йорку, говорил так же странно, как и она, вел себя не лучше. Шутки, забавные моменты и неловкости, конечно, прекрасны, но в его поступках она видела серьезный настрой. Ричард довольно однозначно показывал свою симпатию. В конце концов, он последовал за Оливией на другой конец мира. Кое-кто из ее бывших мужчин ленился проводить ее до дома. О чем речь? «Хочешь — получишь», — Ричард хотел. «А чего хочет она?» его, продолжить свое путешествие одна, вместе, вернуться в Париж, где конец ее пути. Оливия закусила губу от тяжелых размышлений и еле слышно вздохнула. Ей необходимо как можно быстрее решить, что она чувствует к Ричарду и как относится к его выходкам. И если не ощущает ничего, сразу дать понять, что ничего и не получится. Она несла за плечами бремя ошибок. Захочет ли Ричард разделить ее ношу? Неизвестно. Готова ли она сама броситься в этот омут? И если даже пару дней назад она бы прокричала, что нет, сейчас, сейчас она сомневалась. «Скоро их принесут. Как по мне, хоть в этой футболке иди. Думаю, пару тысяч долларов, и нам растелют ковровую дорожку, а в руки дадут шампанское». Ричард повернулся к ней и улыбнулся. Оливия отметила, что его волосы после душа слегка завивались и добавляли шарма его вечно улыбающемуся лицу. Хотя куда больше. «Что думаешь, надевать мне галстук или там будет чересчур жарко?» Он поджал губы и уставился на нее. «Оставь. Галстук». Оливия положила все силы и применила всю выдержку, чтобы не выдать в себе банального возбуждения. «Там будет жарко. Очень жарко». Она встала с кровати и резким движением стянула с его плеч незавязанный галстук. «Бред. Мусор. Бессмыслица. Бездна» немного ли синонимов для моего галстука она накрыла его рот рукой и приложила указательный палец к своим губам призывая замолчать ее мозги плавились соображать становилось все тяжелее и тяжелее а не наделать глупости и стало уже почти нереально она всеми силами сдерживала другую себя ту у которой нет тормозов ту которую лучше держать в заперте и не подпускать к нормальным людям Ей так сильно хотелось самой решить и, наконец-то, выбрать направление жизни, а не метаться курицей с оторванной головой. Но этот Ричард после душа пах лавандой, его тело дышало силой, оно взвало и не отказывало, оно желало все, что Оливия могла ему предложить. Чаша весов с подписью «Безумие» стремительно переполнялась аргументами, а чаша рассудок пустела на глазах, таяла, как и ее решимость. И все же понимание того, что необходимо сохранить баланс между внешним миром и внутренним, стояло на первом месте. Самое смешное, Ричард бы сказал ей то же самое. Оливия была в этом уверена. Она тряхнула головой, чуть не свернув себе шею, и взмолилась всем богам, имена которых знала, когда в дверь позвонили. «О, мои платья! Время устроить парижскую неделю моды в Бангкоке». Она обняла Ричарда в благодарность, не задумываясь о последствиях и кинулась к двери в припрыжку. «Платье, платье, платье!» «Это того стоило!» Расплываясь в улыбке, невнятно пробубнил Ричард. Он хотел упасть на ковер и растянуться отчасти морской звездой. «А, собственно, почему бы и нет?» Он не стал себе отказывать в немолетных желаниях. «Ты чего пыль собираешь?» «А, впрочем, не важно. Платье, платье, платье и... цацки!» Она посмотрела на валяющегося на полу Ричарда и подмигнула ему. Он покачал головой, напивая что-то себе под нос. Ричард же лежал и пялился в потолок. Он проклинал свое здоровое и полное энергией тела. Даже погони по всему Нью-Йорку и бессонный перелет не смогли его утомить. В отличие от Оливии, он поспал всего семь часов, проснулся и не знал, чем занять себя. Он успел сходить в душ и, к своему собственному сожалению, почитать. Мелеганы ему стало мало, и он начал копаться в интернете в поиске фанфиков с серийными убийцами. Ричард знал, желание читать показатель того, что ему комфортно в окружающей обстановке. Ему комфортно с Оливией. От стресса или чрезмерной радости читать становилось невозможно. Теперь он понемногу приходил в себя, и мозг требовал замысловатых сюжетов и многогранных персонажей. И так вышло, что сейчас началась сера маньяков, и это не сулило ничего хорошего. Ему хотелось говорить на темы, связанные с преступлениями, как будто он сам стал бандитом, появилась идея купить пистолет или нож. Флирт с Оливией отвлекал его от выкрикивания пугающих фраз. Выбор костюмов клуб совсем не связан с желанием хорошо выглядеть, он связан с желанием выглядеть устрашающе круто. «Не хочу быть рассадником стереотипов о мексиканцах, но где в Бангкоке можно быстро достать полосатую шляпу и сигару?» Он закусил губу, представляя в своих руках автомат. «Мои друзья бы пошли со мной в клуб. Мы могли бы снять столик и вести неспешный разговоры о всяких запрещенных веществах, сексе и способах отмывания денег». Он на миг замер с воодушевленным выражением лица. «Я мог бы купить себе леопардовую шубу». Мечтательно прошептал он и тут же добавил. «Из искусственной шерсти, конечно. Эти гринписовцы вытрясут из меня последний цент. Хотя леопардов жалко». На его лице появилась грустная мина. Лучше просто посмотреть на них в зоопарке. «Если ты еще пару минут будешь говорить самим собой, я усажу тебя в кресло, и мы устроим сеанс психотерапии», закричала Оливия из соседней комнаты. Ричарду резко стало нечем дышать. Он судорожно пытался вспомнить, насколько громко говорил. «Хотя рассказывать кошке что-то — не признак психического расстройства, а вот получать ответ от кошки уже да». «Так что будем считать, у нас состоялся диалог». «Конечно, детка», — сказал Ричард гнусавым голосом, подражая своему выстроенному в голове образу мафиози. «Ты там скоро? Я никуда не спешу, но одному как-то лежать на персидском ковре. Это же персидский ковер. Не круто, короче». «Я почти». «Давай, я жду тебя». Закрыл глаза. Ричард прикрыл веки в ожидании Оливии. Он фантазировал на тему того, как она будет выглядеть в нарядах, которые он решился заказать, и его устраивал любой вариант. Он мечтательно вздохнул. «Открывай», — раздался слева нежный голос. Ричард осторожно открыл один глаз, переживая, потом резко распахнул сразу оба. Он готовился восторгаться любым выбором Оливии, но ее вид в платье красного цвета, подчеркивающем форму тела, сотней страз, невольно заставил его задержать дыхание. Пока он лежал и воображал, она успела подвести глаза и воспользоваться оранжевым глиттером, накрасить губы в алый цвет и немного выбелить кожу лица и шеи. Волосы она заплела в два хвоста, на руки надела несколько браслетов, а на ноги туфли карминового оттенка. Ричард не знал, сколько он успел проваляться на ковре, вздыхая от нетерпения. Он приподнялся на локтях и приоткрыл рот от удивления. У него и в мыслях не было прятать свои искренние чувства. Этому его научил Том, и этому он собирался следовать сейчас. Оливия прошлась туда-сюда, показывая себя во всей красе и кивнула в сторону ванны. «Закрой рот, иначе туда залетит какое-нибудь животное из джунглей», — она улыбнулась. «Ты хоть и выглядишь чертовски хорошо, но давай мы сделаем из нас настоящую криминальную пару». От слов Оливии лицо Ричарда засияло от счастья. Кажется, она верно уловила его бандитский настрой. «Ты шикарна, невероятно, с ног сшибательно!» Он подскочил с пола так резко и быстро, что люстра подобралась от страха во избежание столкновения. «Я так рад и счастлив, что я потеряю сознание. Что, что мы сделаем? Ты купишь мне пистолет, нарисуешь мне шрам?» Он прикрыл рот рукой. «Ты сделаешь мне шрам?» «Так, давай немного успокоимся». Она посмотрела по сторонам. «Иначе соседи что-то заподозрят». От того, что Оливия ему подыгрывала у Ричарда, подозрительно заколола в сердце. «Ты, признай, уже выглядишь как глава мафии. Я хочу добавить тебе утонченности, опасности. Нарисуй мне шрам», — попросил Ричард. «Сладкий мой, у меня нет с собой набора для аквагрима», — усмехнувшись, прошептала она. «Зато, правда, у меня полно других бесполезных мелочей. К примеру, гелет для волос. Пошли за мной». Она взяла его за руку, и Ричард чуть не сошел с ума. По всему его телу пробежали мурашки. В номере работало несколько кондиционеров, и все они не справлялись с охватившим его пламенем. Оливия возбуждала его, её прикосновения приносили наслаждение. Ричард схватил её руку в ответ. Оливия, впрочем, даже не обратила на это внимания. А вот он... Он запомнит этот момент до конца своей жизни. Его голова кружилась. Он ещё никогда не чувствовал себя настолько счастливым, И почему-то Ричарду казалось, что это далеко не предел. «Так, а теперь не дёргайся, Оливия наведёт красоту». Ричард послушно зашёл в ванную комнату, и Оливия усадила его на крышку унитаза, заставив Шире развести ноги. Всё здесь было уставлено косметикой. Это навевало не очень хорошие воспоминания, поэтому он, борясь с призраками прошлого, дотянулся рукой до двери и открыл её. Ему надо было знать, что происходило в других комнатах. Оливия шлёпнула его по руке и начала колдовать над его чёрными, густыми и немного вьющимися волосами. Она без труда зачесала их назад и зафиксировала небольшим количеством геля и лаком для стойкости. По её скромному мнению, Ричард уже смотрелся устрашающе и прекрасно одновременно, но она решила добавить ему немного подводки и привести в порядок брови, сделать из него настоящую модель. Пару изменений во внешнем виде Ричарда, и всё поплыло перед глазами. У нее или проблемы с сосудами, или рядом постоянно находился оживший афродизиак. Они встретились глазами, и оба задержали дыхание. Сейчас она чуть возвышалась над ним, и ей нестерпимо хотелось запустить руки в его волосы, испортив свою же работу. Легкий, почти неслышимый хлопок от двери раздался где-то в глубине их номера. Страх, словно пожар, поглотил сознание Ричарда, поэтому он резко встал, бросая тень на Оливию. В его глазах плескалась паника. «Кто там? Кто здесь? На двери висит табличка «Не беспокоить!» Он закричал и быстро зашагал к входной двери. Когда он успел ее повесить?» Сама у себя спросила Оливия. «Ричард, ну, ты чего? Смотри, не неиспорьте мои труды. Ты ослышался, там никого». Мне показалось, кто-то вошел в комнату. Ричард ходил туда-сюда в поиске нарушителей спокойствия. «Нет, ты прости меня за нервы. В прошлом случилась ситуация». Теперь я всегда запираю двери и слежу, кто входит ко мне без приглашения и предупреждения». Он бегал, бегал по номеру, но так и не нашел ни единой улики незваного гостя. «Ладно, хорошо, ты права. Я перепсиховал. Нет тут никого». Все нормально. К 30 годам у каждого появляются свои откупные тараканы. Она ни в коем случае не собиралась включать психотерапевта. На лице Ричарда появилось недоумение. Это не рабочий термин. Откупные тараканы — это безобидные способы нашей нормальной, подчеркиваю, нормальной психики справляться с небольшим количеством стресса. Если ты расслабляешься тем, что охотишься на детей в подворотне, чтобы сделать из их глаз Маргариту, это деструктивный способ снять стресс. А вот психовать из-за пережитого нарушения личных границ — это нормально. Ты бы видел, как я зверею, когда кто-то касается моих туфель. Про себя она подумала. Или близких людей. «Я хочу, чтобы ты расслабился и вернул нашей небольшой игре задор». «Хорошо», — он кивнул. «Встань и посмотри на себя, Ричард». А он сделал по-другому. Он встал и посмотрел на них. В длинном зеркале отражались два человека, которые, казалось, сбежали со съемок фильма про мафию. Ричард в черном костюме и рубашке с расстегнутыми двумя пуговицами, в туфлях, зачесанными волосами и легким макияжем, олицетворял собой опасность, дерзость и страсть. Если не знаешь, что это самый добродушный человек в мире, захочешь обойти его стороной. И Оливия, яркая, с виду непокорная и себе на уме, как запретный плод, притягивала взгляд Ричарда к себе. Он смотрел на нее, на них, и понимал, что его чувства переключались от восхищения до возбуждения. За эти несколько дней он испытал такой спектр эмоций, который никогда не испытывал одновременно раньше. Дорогой номер, два красивых человека, собирались в клуб. Ричард не любил, когда за ним охотились папарацци, но сейчас чертовски желал попасть в центр внимания с такой-то невероятной девушкой, как Оливия. Она посмотрела на него и нахально улыбнулась. Он ответил ей тем же. «Давай придем и разнесем танцпол», — спросил ее шепотом Ричард. «С такими-то ногами точно», — усмехнулась Оливия и направилась в сторону выхода. «Вызывай самое дорогое такси. Хочу сегодня почувствовать себя настоящей принцессой». Она изящно махнула рукой и вышла из номера. «Поздно быть принцессой. Ты королева?» На выдохе произнес он и бросился за ней, забирая с собой ключ-карту и гася свет. Однако зря Оливия не послушала Ричарда, наученного горьким опытом 10 лет назад. После получения всемирной известности его паранойя превратилась в настоящее бремя. Он постоянно оглядывался назад, носил очки и какую-нибудь дурацкую шляпу. Том Фрай, его друг, самый знаменитый актер на Бродвее, относился проще к папарацци, хоть и чаще влипал в какие-нибудь слухи и передряги. Ричард привык прислушиваться каждому шороху и замечать каждое движение боковым зрением. И сейчас уши не подвели его. Стоило двери закрыться и громким шагам стихнуть, как полоска света ворвалась и поделила их комнату пополам. Ладонь в перчатке легла на ручку двери и аккуратно прикрыла ее. Еле слышимый стук каблуков эхом раздавался в пустой комнате. Острый взгляд блуждал по предметам сумраки. Задание простое — собрать как можно больше информации про Оливию Корон и вдобавок о Ричарде Альваресе, и покинуть комнату. Первая попытка подслушать разговор провалилась. Даже ее сноровки не хватило, чтобы остаться незамеченной. Девушка изучила все элементы интерьера, где, по её мнению, Оливия и Ричард побывали. Единственной зацепкой их вечерних планов стал буклет на столике. Она хмыкнула и закусила нижнюю губу. Прекрасно. Они ехали в машине по вечернему Бангкоку, а мысли летели куда-то вперёд, обгоняя машину и растворяясь в ярких огнях города. Оливия смотрела в окно и не верила своим глазам. Она посещала столицу Таиланда больше десяти лет назад, И с того самого момента от него не осталось и камня из прошлого. Город словно снесли и построили заново. Исчезли трущобы, дороги расширились до 16 полос, каждый миллиметр которых освещался. В их время именно Бангкок забрал звание города, который никогда не спит. Высотки пронзали небо и сверкали на многие километры. Новейшие технологии превратили его в эталон футуристичного города. С наступлением ночи люди превращались в ночных бабочек и разлетались по освещенным улицам в поисках веселье компании. Оливия с Ричардом ехали в один из самых топовых клубов в Таиланде. Однако Оливия презирала подобные заведения, понимая, что вся их слава — лишь пыль в глаза. Завышая ценник на авип-столы, алкоголь и вход, можно создать иллюзию некой элитарности. А те, кому не втерпешь похвастаться доходами, такие места не обходят стороной. Пока Ричард с Оливией ехали, молчание между ними казалось настолько же естественным, как и постоянный разговор о всякой билиберде. Оливия увидела в окне копию ныне уничтоженной Эфелевой башни, и ее лицо озарило ностальгическая улыбка. «Ри, какое у тебя мнение насчет судьбы? Есть она или нет?» — задала свой вопрос Оливия, не поворачиваясь к нему. «Это сложный вопрос, на который я не могу ответить. В нем вопрос, в нем ответ, в нем парадокс». — серьезно ответил ей Ричард. Он сам смотрел на огни ночного Бангкока, пока они по окружной пытались попасть в город. Пробки душили город, и дороги не справлялись. «Что, нахлынули воспоминания? Сегодня какой-то день звоночков из прошлого». «Да, нахлынули», — согласилась она. «Я всегда ощущала давление Рока над своей жизнью. Вот я решаю, куда идти, с кем общаться и что делать, и все же... Все же я не могу повлиять ни на что» от каких-то вещей никак не получается избавиться, а какие-то исчезают, как бы сильно я за них не держалась. Она закусила нижнюю губу и вспомнила историю из детства Коннорда. «Людей, которых нам суждено встретить, мы все равно встретим. Если кому-то суждено быть вместе, значит, так и будет». «Как ты думаешь, та встреча в Нью-Йорке, она запланированная? Вселенная ждала нашей встречи или это случайность?» Ричард смело задавал серьезные вопросы, но трясся в душе, как лист на ветру. «Мы — мгновение или вечность?» «Время относительно. Мы сами решаем, что мы в итоге», — она улыбнулась. «Но, может, я и ошибаюсь, сладкий. А может, и нет. Однако я вижу некий замысел во всем». Она заметила боковым зрением, как Ричард вздрогнул. «Я увидела Тома. Тома я встретила 10 лет назад в клубе. Тогда у него только-только скончалась мама. Я могла знать тебя намного раньше, но судьба привела меня к Тому» когда мы с ним поделились своей болью. И, о, удивительно, спустя 10 лет он оказался твоим лучшим другом, который выглядывал меня в кафе как крысу». Она усмехнулась. «Не преувеличивай ни крысу. Просто как только ты замечала парней в костюмах, давала дёру. Я забеспокоился». Он засмеялся. Оливия слышала и ушами, и сердцем. «Кстати, мне написал Джек, когда мы сели в такси. Том совсем недавно отошёл от вашей встречи». Он не верит в такое совпадение и почему-то постоянно повторяет, что мы два сапога пара. Кажется, он знает намного больше моего, Али. Поверь, он знает намного больше и моего. Они наконец-то повернулись друг к другу, и время словно замедлилось. Их сердца наполнились необъяснимыми ни для кого из них эмоциями. Разговор о судьбе не нанес раны. Наоборот, подобно лечебной мази, смазал шрамы прошлых лет». «Музыка. В ней сокрыта магия, а Том — ее проводник. Иногда только музыка может передать весь спектр чувств. Мы не наделены таким даром, как Том. Нам приходится подбирать слова. Сложно». «Тому бы понравился твой ответ», — Ричард усмехнулся. «Мне близка твоя идея про урок. Каждый человек в нашей жизни — это учитель. Вы учите друг друга и снова становитесь странниками». Ещё, я думаю, есть так называемая точка схода и баланса, где учителей и учеников достаточно. Ты живёшь и радуешься, учишься и учишь. Там собрались все, кто тебе нужен для счастья. Что думаешь?» Тоже хорошо звучит Ричард. «Место, где есть все, кто тебе нужен. Точка схода». Оливия вспомнила таксиста из Нью-Йорка. «Один водитель сказал мне, что некоторые люди не обязательно ведут нас от точки А до точки Б». Иногда путь с кем-то — это целая жизнь. До последней буквы, до последнего вдоха — Оливия улыбнулась. Я хочу, чтобы вы оба были правы. Судьба распределит все как надо. Будет тот, кто должен, будет то, что должно. А нам остается быть счастливыми, Али. Ричард тоже улыбнулся и положил на ее руку свою ладонь, не сильно сжимая в поддерживающем жесте. Вот так они с легкостью перетекали из эмоций всепоглощающей страсти к нежности. Им нравилось. Какая-то мысль зародилась в голове Оливии, но она не успела поймать её за хвост. Тебе не посещало такое чувство, знаешь, ветра? Хм, сейчас попытаюсь сформулировать правильно». Он посмотрел куда-то вверх. «Словно ты не стоишь на берегу прибоя во время шторма, а сам являешься этим штормом. Ветер дует в затылок, и кажется, вот-вот ты разлетишься на пыли полетишь туда, куда он укажет. И главное, ты не против». Луч солнца не греет твое лицо, он часть тебя, а ты часть его. Некое единение с окружающим миром, и приходит умиротворение. Те же чувства у меня вызывает сейчас Бангкок. Огромный, яркий, многолюдный. Один живой организм без деления на простые части, и ты в его потоке. Он несет и несет тебя куда-то вперед, как наша машина сейчас. Наверное, это исключительный случай, когда я чувствую настоящее спокойствие. А ты... «Ты о чём-то волнуешься?» «Али...» Он заглянул в её глаза, пытаясь найти ответ на свой вопрос. Вопреки собственному желанию, Оливия взгляд не отвела, а продолжала исследовать необычный спектр эмоций Ричарда в ответ. «А от кого, по-твоему, я постоянно убегаю? От красавчика-мексиканца?» И в эту самую секунду Оливия осознала судьбоносную вещь. После встречи в аэропорту ей ещё ни разу не хотелось сбежать от Ричарда. Наоборот,. Она ловила себя на мысли, что искала его взглядом, запоминала для него шутки и делала пометки в голове, не забыть рассказать одну из тысяч забавных историй. Обычно она улыбалась широко-широко, прощалась и закрывала дверь от надоедливых кавалеров. А тут... Тут она ехала в такси с малознакомым человеком, который говорил ее словами. Понимание того, что она совершенно ничего не поведала ему о своей жизни, а по большей части несла полнейший бред, Лишь подливало масло в огонь ее интереса. Почему ей так легко с ним? Почему ей не хотелось сбежать, и впервые за несколько лет появилось желание оторвать себя от серой массы дней, накрывшей ее зонтом от реальной жизни, и вздохнуть полной грудью? «Потому что никто и никогда не делал для тебя спонтанных поступков, наполненных искренностью Оливия», дала она ответ на свои вопросы. Успешный, красивый, уверенный в себе и смекалистый Ричард скупил все билеты из Нью-Йорка, чтобы не просто заполучить ее как трофей, а из-за простого желания поговорить. Это подкупало. Когда тебе 33 и все друзья уже с десятью детьми или в счастливых браках, или путешествуют по миру, среди них ощущаешь себя запасным колесом для велосипеда, забытым в гараже. Время от времени кто-то достает тебя, и, конечно, рано или поздно ты кому-то понадобишься как основное. Но, пока все исследуют мир широко открытыми глазами, твоя участь пылится в забытом богом месте. Оливия чувствовала себя одиноко все это время. Но сейчас она думала о себе и Ричарде как о сумасшедшей паре, смысл жизни которой на данный момент заниматься фигней и смеяться. Искренне и ярко. Оливия уже хотела сказать глупость, но машину вдруг резко качнула. «Какого черта?» — крикнула она на французском, но водитель даже не успел ответить. Группа байкеров появилась словно из ниоткуда и начала вытворять на дороге опасные трюки, маневрируя в неплотном потоке машин. Водитель такси случайно оказался ближе всех к ним и, чтобы избежать столкновения, поспешил перестроиться и уйти на безопасное расстояние. Однако один из них, самый отчаянный, заметив дорогую машину, решил посмотреть в стекло, но не справился с управлением. Чтобы не упасть, он резко ударил по стеклу, балансируя. Звуки гудков от машин смешались с сиреной полицейской машины, которая практически сразу выехала за безумцами, отследив их по видеокамере. Водителю чудом удалось не врезаться в заграждение у дороги и вырулить вновь на свободную полосу, пока байкеры, убегающие от властей, увеличили скорость. Они налетели стаи, нарушая спокойствие обычных горожан, и вместе с какофонией звуков растворились где-то за горизонтом. Али, ты в порядке? С тобой все хорошо? Ричард аккуратно положил ей руку на плечо и посмотрел на бледное лицо. Она с трудом дышала и пыталась прийти в себя. «Может, остановимся и переведем дух? Ехать, как назло, осталось всего пять минут. Али, скажи, что делать. Тормозим?» «Нет», — прошептала она. «Я сейчас, сейчас буду в норме. Не люблю машины, не люблю дороги». Она посмотрела на него. Лоб Оливии покрылся испаренный, а глаза бездумно блуждали по салону машины, не зная, за что зацепиться. Адреналин подскочил, сердце отбойным молотком выламывало грудину, кровь шумела в ушах. Оливия посмотрела на трясущиеся кончики своих пальцев и сжала-разжала ладонь. Она, как обычный психотерапевт, знала, что нужно делать именно ей для избежания панической атаки, и сейчас игнорировала неимоверное желание стереть пот со лба вместе с косметикой. Не хотелось испортить прекрасно наложенный макияж. Эта мысль была и абсурдной, и одновременно сигнализировала о том, что не все так плохо. Однако Оливия не заметила, как теплые пальцы Ричарда аккуратно поймали ее подбородок и как он заставил ее посмотреть ему в глаза. Черные глаза с интересом изучали ее. Расстояние между ними вновь сократилось до пары сантиметров. Оливии стало еще тяжелее дышать, но уже по другой причине — Ричард мягко улыбнулся и невесомо промокнул ее лоб платком. «Не волнуйся ты за макияж». Глазами он гипнотизировал ее, губами заставлял желать себя, а словами... Словами он закружил ее мир юлой, выбивая почву под ногами. Кто же знал, что это еще не все? «Ты и без всего этого самая красивая», — он наклонил голову. «Если хочешь, заедем куда-нибудь, и ты поправишь макияж». «Ричард, я...» Господа, мы приехали перебил ее водитель. Оливия не знала, благодарить таксиста или проклинать. «Ну что, пошли? Пусть на это место упадут две звезды!» Ричард широко улыбнулся и протянул ей руку. Оливия коснулась своих волос, напрочь забывая об испорченном макияже. Скорее всего, с ним все намного лучше, чем рисовало ее воображение. Она взяла Ричарда за руку, и они вышли из машины. «Наконец-то!» Этот клуб, насколько могла судить Оливия, не отличался от других элитных и дорогих клубов во всём мире. Минималистичный фасад, много света, длинная очередь у входа для обычных посетителей и совсем никого у входа для VIP-персон. Ричард даже не беспокоился, что их не пропустят. Обычно он даже здороваться не успевал, как перед ним открывали все двери. Сейчас, собственно, произошло то же самое. В длину очереди кто-то узнал его и начал фотографировать — Нашлось пару наглецов, засвистевших им с Оливией в спину. Она же не обращала на это внимания. Конард хоть и не был звездой в творческой сфере, но фан-клуб у него тоже был, поэтому к такому вниманию Али привыкла. Ричард, как один из самых завидных холостяков, стоял под прицелом сотни амурных стрел. Они подошли к охраннику, который убрал заграждение перед ними. «Мистер Альварес, я полагаю?» на ломаном английском спросил мужчина. «Да». «А это, полагаю, миссис Альварес?» продолжил мужчина, посмотрев на Оливию и вызывая у неё кривую улыбку. «Нет ещё», сокрушённо выдохнул Ричард. «Но я над этим работаю». Оливия не успела возразить, как Ричард, помахав своим многочисленным фанаткам свободной рукой, потащил её внутрь. Она до сих пор полностью не отошла от их небольшого дорожного происшествия, которое действительно не было таким опасным, как рисовало её воображение. Оливия поступила как Ричард. Широко улыбнувшись, она отбросила плохие мысли и решила немного отдохнуть. После беготни по Нью-Йорку и перелёта не хотелось ничего, кроме текиллы. И, если честно, это не весь мексиканский ассортимент в её списке желаний. Может, ещё гуакамоле, может, немного начос, а может... Она посмотрела на Ричарда. За последние пять минут ничего не изменилось. Он всё так же красив, успешен, непробиваем. Из чудаковатости пока только нежелание закрывать двери. Странно, но это скорее успокаивало Оливию, чем напрягало. Мысли разлетелись на конфетти, стоило им ворваться в пузырь из алкоголя, музыки и танцев. «Что будешь?» «Текилу. Однозначно текилу». Перекрывая друг друга, они двинулись к барной стойке. Оливия изучала людей. «Мы что, попали на какой-то маскарад?» «Не знаю, мне казалось, это фишка Таиланда», кричал изо всех сил Ричард, разглядывая разукрашенных людей. Стоило ознакомиться с темой дня в этом клубе перед тем, как собираться. Однако тот факт, что их впустили, говорил сам за себя. Может, они уже выглядели как клоуны. Они подошли к барной стойке. «Четыре шота с текилой, пожалуйста!» «Мы летим в разгон!» «Мы летим к звездам!» улыбнулся Ричард, закусил губу и повернулся вновь к бармену. «А что сегодня за вечеринка? Мы как-то не вписываемся под общий дресс-код!» Пока Ричард разговаривал, Оливия заняла освободившееся место за барной стойкой. «Мистер, сегодня прошла церемония награждения лакорнов». «Лакорн» — название для тайских сериалов. «В честь них и наряды. Правда, многие уже отошли от обозначенного дресс-кода. Так что неважно», — на неплохом английском пояснил бармен, параллельно наливая им текилу. «Но если есть желание, у нас в гостях сегодня команда крутых визажистов». «Можете сходить и попросить их превратить вас в кого угодно!» «Правда?» — Ричард посмотрел на Оливию умоляющим взглядом. Она, в свою очередь, не понимала, какого черта вообще может ему что-то запрещать, но ей немного льстило такое отношение. «Ричард, сладкий мой, ты же понимаешь, что тебе 28 лет, и пока тебя не красят кокаином, ты вправе делать все, что хочешь!» Она улыбнулась и погладила его по лицу, еле дотянувшись, Конечно, ты можешь накраситься, только, пожалуйста, чтобы я потом узнала тебя. Посмотри. Она кивнула через плечо. Желание отличаться они похожи друг на друга, как попугаи в клетке. Хорошо, ты же придёшь? Давай со мной. Они выпили по шоту с текилой. Давай отдадимся безумию. Тут так весело, я сто тысяч лет не ходил в клубы. Плотный график 25 на 8 не позволял. Конечно, сладкий, иди. Я подойду буквально через пару минут. Бармен показал ему в сторону, где бегали с десяток человек и создавали один за другим образы. «Если они тронут твою прическу, я отрублю им руки. И я не шучу», — закричала ему вслед Оливия и улыбнулась, заказывая коктейль. «Безопасный секс, пожалуйста». «Думаю, ваш парень не оценит». «Поверь, я тоже не ценитель», — закатила глаза Оливия на пошлую шутку. «Коктейль я имела в виду». Оливия решила проверить, как она чувствует себя, когда Ричарда нет рядом. Невероятно, но они еще ни разу не конфликтовали по-серьезному, только в шутку. Она допускала мысль, что поступила немного эгоистично, анализируя свои эмоции таким способом, но реальность дала ей подзатыльник такой силы, что коварные схемы вылетели из головы со свистом. И вот, как только он ушел, Оливия уже захотела пойти и найти его. И всему виной стал бармен с глупой шуткой, который породил в ее голове целую цепь еще более тупых анекдотов. Но она не стала поправлять его, когда он произнес слово «парень». Она уже ни раз была в статусе чьей-то девушки, но еще ни разу не хотела в нем остаться. Ни не разу не прочувствовала и не осознала той масштабности, о которой говорили все вокруг. Да и все эти любовные интрижки меркли на фоне истории ее друзей. Она стала лишь свидетелем волшебной истории — а не ее участникам. Оливия вспомнила и разговор с Ричардом в такси, что Вселенная расставит все по местам, как бы люди не трепыхались. Она взяла текилу и использовала ее как предлог, чтобы не говорить прямо. Я соскучилась. «Ну и кого из тебя сделали?» Она скептически хмыкнула и села рядом на свободный стул. «Кого-то ты мне напоминаешь, но вспомнить не могу». «Клоуна из меня сделали! Клоуна!» Он смущенно опустил глаза вниз. Я сказал, чтобы они не трогали волосы, как ты и просила. Хороший мальчик. Она ухмыльнулась и шумно выдохнула. Рядом с ней стояла девушка-визажист без дела. Дорогая моя, можешь, пожалуйста, накрасить меня так, чтобы я подошла к лоуну? Хочу соответствовать стилю. По итогу вышло вроде и неплохо. Оливия даже призналась себе, что теперь они выглядели чертовски сексуально и необычно, намного ярче людей вокруг. Ричарду нанесли на лицо белый грим, Покрасили веки синими тенями и даже сделали стрелки. И он, наконец-то, получил свои шрамы на шее и парочку на лице. Выглядел он круто и зловеще. Глаз было не оторвать. Оливию уже, по её собственной просьбе, стилизовали под Ричарда. Ей не привыкать к белоснежной коже, яркому макияжу. Она вспоминала свои годы в университете, поэтому попросила наложить на один глаз тени цвета морской волны, а на другой — оранжевые. Темно-бордовая, почти черная помада легла на губы. Тоником ей раскрасили хвосты в те же цвета, что и тени на глазах. Ричард попросил, чтобы ей нарисовали подводкой шахматную фигуру короля на левой щеке, чтобы все знали, кто по-настоящему правит бал. Стоило визажистке закончить макияж, как клуб залила алым цветом и заиграла какая-то старая песня «Майли Сайрус». «Пошли танцевать!» Ричард протянул ей руку. Оливия уже поняла, ему нравятся широкие жесты. Широкие жесты по отношению к ней. «Знаешь, у меня такой странный опыт с этими вечеринками и танцами». Она вспомнила Отиса и его первую вечеринку в университете. «Не очень хочется пройти по чужому пути. Не люблю повторять за другими». «Моя дорогая Али», — сказал он с такой нежностью, что у нее защемило сердце. Тот факт, что его раскрасили под клоуна-психопата, добавлял свой шарм. «Главный урок, который дало мне писательство, ничто не вечно под луной. Все истории уже написаны, все слова уже сказаны, дела сделаны. Пойдем веселиться. Процитирую песню, которую написал когда-то для Тома. Музыка зовет, и остальное неважно». Он широко улыбнулся и достал нож. «Погнали». «Откуда у тебя нож? А ну, выброси». «Да он пластиковый для образа. Вперед, моя королева!» Оливия усмехнулась. Они определенно стоили друг друга. «Мы важны» подумала Оливия, вспоминая слова Ричарда про луну, и взяла его за руку. Красный свет, песни о самостоятельности каждой женщины на земле дождём пролились на них. Оливия без стеснения положила Ричарду руки на плечи. Благо её рост и шпильки позволили сделать это без неудобств. Она была уверена, несмотря на выходку Ричарда в магазине, он, скорее всего, девственник. Но то, что он так легко и просто плыл в реке собственных ощущений, поражало. Пару шотов текилы и полное отсутствие стеснения у обоих волшебным узором раскрашивали их вечер и жизнь. Ричард так плохо танцевал в школе из-за своего роста и немного природной неуклюжести, что пару лет назад нанял Тома учителем танцев. Человек с его статусом не должен быть похож на марионетку, рука кукловода, которая горит в огне. Том научил Ричарда танцевать, хотя это искусство далось им непросто. Они потратили, кажется, литры слез и пота. Зато сейчас Ричард мог без стеснения держать самую невероятную девушку за талию и улыбаться. Улыбаться счастливо и ни о чем не думать. Одна песня сменялась другой. официанты подносили один шот за другим. Он кружился словно в невесомости. Сказка, по-другому не скажешь. И в этот момент полной самой настоящей эйфории сердце Оливии заныло от того, насколько ей хорошо и свободно. Сотни цепей, что тянули ее вниз столько лет, которые лишь укрепились после смерти отца, сейчас одна за другой рвались. Нет, конечно, расправить крылья и отпустить мысли до конца она не могла. Но связанная по рукам и ногам, она получала свободу постепенно. Прошлое давлело над ней, и все же, освещенная ярким белым светом, Оливия поняла — руки уже свободны. Ноги, тело до сих пор сковано сталью обид, злости. Однако руки... Ричард освободил ее руки и грудь, позволяя вздохнуть. Она прикрыла глаза на мгновение. А раз их ничего не держит, то... Оливия распахнула глаза и, обхватив лицо Ричарда ладонями, поцеловала его. Никто из них не знал, что они творили. Никто из них не собирался останавливаться. Никто из них не собирался жалеть. Ричард отозвался тут же и, ни на секунду не промедлив, ответил на поцелуй. Он горячо выдохнул через нос и притянул Оливию к себе одной рукой ближе, а вторую положил на затылок, чуть наклонившись к ней. Ему показалось, что в закрытом помещении запустили салют, а в его груди устроили огненное шоу. И пусть случится конец света, он не оторвется от Оливии. Все было намного лучше, чем он себе представлял в самых невероятных фантазиях. Его ноги ослабли, ему пришлось сосредоточиться, чтобы не упасть посреди танцпола. Ее губы были мягкие, он не мог даже подобрать им сравнения. Чувства такие, что он не мог их сдержать, и Оливия. Оливия. Квинтэссенция всего того, чего ему не хватало. Он никогда не чувствовал подобного, не имел опыта в отношениях. Но складывалось впечатление, что происходящего Ричард ждал все свои 28 лет. И, наконец-то, дождался. Воздух кончался, а в душном клубе кислород словно выкачали. Ему пришлось оторваться. По мнению Ричарда, худшее, что с ним случалось в жизни. Я погиб, хочу еще, невероятно, Али! затараторил Ричард. Эй, постой, чутка, я задыхаюсь! Она улыбнулась, потому что разделяла его желание. Мне нужны сигаретка и пара шотов. Что думаешь? Все, что хочешь? Он обхватил ее лицо руками и заглянул в глаза, в очередной раз гипнотизируя. Для тебя все что угодно! «Я испортила тебе макияж». Оливия заметила, как, видимо, случайно стерла ему тени на одном глазу. «Надеюсь, визажистка не разозлится на меня». «За такие деньги она с радостью нарисует заново что угодно». Он продолжал широко улыбаться. «Тем более их начальница строгая, но довольно забавная девушка. Читала мои книги. Хотя их много кто читал, неважно. Пока ты сидела у бара, мы поговорили пару минут, а еще...» «Да? Нашел себе кого-то получше меня?» Она засмеялась. «Как её зовут? Хочу знать свою соперницу в лицо». «Эй, не говори так! С тобой никто не сравнится!» Ричард заставлял сердце Оливии биться всё быстрее и быстрее. «Её зовут Моника. Моника... М -м, рефран. Да, Моника Рефран. Рыжая такая, с огромной копной волос. Моника. Такой странный акцент, похожий на...» А на этом моменте сердце Оливии остановилось. «Совпадений быть не может. Моника? Та самая Моника?